Глава 15 3 два, один. Звонкий голос Арти разносился по залу, в котором находился я, Цербер и еще пара человек, специалистов технического направления. Да, у нас такие тоже есть. Не все же на слияние сваливать пока в основном это спецы времен до вторжения и сейчас просто подтянувшие свои знания, но от этого хуже они совсем не становятся, скорее наоборот. И найти их было то еще задачей. Мало того, что подобных специалистов остались единицы, так еще и почти никто из них не отвык всячески маскироваться и скрывать свои умения. Вроде бы уже столько лет существует освобождение, и обстановка поменялась, как минимум в Европе и России. Однако ж... Но все равно это оказалось быстрее и выгоднее, чем готовить спецов с нуля, хотя мы таким тоже занимаемся. И даже с учетом всей вычислительной мощи слияния для подобных специалистов нашлась работа. Например, конкретно эти Харти подключила к решению вопроса с установкой для перемещения между звездными системами, поэтому они в этом зале и присутствуют. И главное, они оказались полезны и смогли помочь. Это отлично показало, что рано еще списывать их со счетов, несмотря на всю вычислительную мощь слияния. Все же, несмотря на все, и скины слияния пока ограничены в широте мысли, а вот люди... И все мы сейчас, как завороженные, смотрим на карту Солнечной системы, на которой приковала к себе наше внимание одна единственная метка. Необходимая скорость набрана. Запуск установки. Запуск успешен. Корабль ушел в прыжок. Расчетное время прибытия в точку назначения — один час, сообщила Арти, а метка, обозначающая тестовый корабль, исчезла с карты. Присутствующие здесь люди разразились жидкими аплодисментами. Для чего-то большего нас тут попросту слишком мало. Вот будь хотя бы 10 человек, тогда да. А так, но это нисколько не уменьшает важности этого момента. Если все в этот раз пройдет нормально, то это будет огромный шаг вперед для нас. Целый месяц со дня второго сражения за Землю слияние билось над этой задачей, и только несколько дней назад у него появился стабильный результат. И в тот же момент Арти мне сообщила о достигнутых успехах, как и обещала в последний наш разговор про это две недели назад, когда она еще устроила мне сюрприз и когда Айзек стал полноценным Искином. Через такую же процедуру за это время пропустили еще два Искина, и пока вроде бы все отлично, никаких проблем и побочных эффектов. Пара дней ушло на то, чтобы все подготовить и перепроверить, а вот сегодня слияние приступило к финальным испытаниям с участием полноценного корабля. Если все закончится успешно, то мы наконец-то сможем перейти к следующему этапу плана нанесению быстрых ударов по вражеской инфраструктуре, чтобы им жизнь медом не казалась. Рискованно, но мы будем всеми силами стараться заметать за собой следы, да и вряд ли кто-то там ожидает от дикарей, которыми они считают нас, такого. Хотя, после недавнего сражения, может, как раз и ожидают, но тогда это все равно уже почти ни на что не повлияет. Нас в любом случае воспринимают всерьез. Надежды на то, что на нас никак не выйдут, Нет. Вопрос только в том, когда это произойдет. И мы всеми силами постараемся максимально оттянуть этот момент. «Арти, у нас все готово?» — спрашиваю у нейросети, продолжая разглядывать карту Солнечной системы. Ведь там, помимо участвующего в эксперименте корабля, отображены вообще все наши объекты в системе. И их с каждой прошедшей неделей даже днем становится все больше. Укрепление обороны идет полным ходом, и теперь, возможно, сможем даже остановить флот раза в два больше предыдущего. Помимо этого, не забываем и о строительстве новых кораблей, предназначенных как для обороны нашей системы, так и для атаки противника. Благо верфи во время последней атаки пришельцев не пострадали и сразу же продолжили свою работу. А мы еще и новые верфи строим, даже не собираясь останавливаться на том, что есть, пока этого слишком мало, а кораблей нам нужно чем больше, тем лучше. Честно говоря, даже страшно представить, сколько же нам понадобится в итоге кораблей и вообще сил, чтобы отстоять Солнечную систему. Про победу над Империей речь даже не идет, пока не нашего уровня противник. Максимум, что мы, скорее всего, сможем сделать, это чтобы нас не трогали, посчитав слишком неудобным противником. Но с кораблями у нас пока особых успехов нет. Не сказать, что все прям уж совсем печально. Нет ничего подобного. В основном собираем фрегаты и что-то соразмерное и в немалых количествах. Но ни линкоры, ни крейсера, ни что-нибудь еще другое крупное пока так и не достроено. С ними возникли некоторые сложности, и строительство первых экземпляров затянулось. Как ни странно, но как выяснилось, строить относительно небольшие фрегаты и линкоры — это совсем разные вещи, хотя, казалось бы, и то, и то космические корабли просто одни побольше других. Но «Слияние» обещает вот-вот закончить первые экземпляры и сразу же приступить к строительству новых, уже с учетом всех выявленных нюансов и за гораздо меньшие сроки. Готово. Не волнуйся. Пять десятков кораблей, оснащенных лучшим, что у нас сейчас есть, готовы к монтажу прыжковой установки. Если этот эксперимент пройдет удачно, то мы за сутки закончим их подготовку и сможем приступить к разведке и диверсиям в империи. Подходящие цели для этого уже выбраны», — ответила мне нейросеть. «Нас пока не засекли в сети?» Нет. Но мы все равно продолжаем сохранять осторожность. Хотя это и удивительно, но они как-то наплевательски относятся к контролю за своей всеимперской сетью. У нас интернет и то лучше был защищен, и в нем было сложнее действовать незамеченным. Хорошо, не стоит рисковать в этом плане. Не хотелось бы вдруг потерять такой шикарный источник информации, только начав им пользоваться. Подключение к сети Империи неожиданно дало очень много полезной для нас информации. Точнее, не то, чтобы совсем уж неожиданно, но я почему-то ожидал худших результатов и каких-нибудь сложностей. Например, то, что нас почти сразу же засекут и выкинут из сети и придется искать какие-то обходные пути. Но пока все идет, на удивление, очень даже неплохо и гораздо лучше моих ожиданий. И речь не про какие-то технологии или еще нечто подобное, хотя это тоже есть, пусть и в совсем небольших количествах и чаще всего в виде каких-то очень неподробных статей или вообще описаний. Все-таки самое интересное хранится на защищенных серверах, а мы к ним пока даже не подступались, опасаясь обнаружить себя раньше времени. Хотя Арти и заверяет, что больших проблем со взломом возникнуть не должно но пока только открытые источники никакой подозрительной деятельности. Однако, тем не менее, даже так слияние смогло набрать немало материала для улучшения наших технологий. В конце концов, никто там не скрывает общедоступные достижения науки, которые для имперцев обыденность, а вот для нас... Слияние в итоге смогло уже доработать ряд наших разработок и внедрить эти улучшения. Но сейчас совсем не про это, а про политический расклад в империи. И он очень благоприятный для нас, там все готово вспыхнуть в любой момент. И только каким-то чудом еще не началась масштабная гражданская война, в которой все будут против всех. Удивительно, как империя смогла просуществовать столько времени и не развалиться, учитывая, какие там кипят страсти. И в связи со всем этим получается так, что, несмотря на всю важность, на подавление взбунтовавшегося угодья, скорее всего, не бросят все силы. Стоит им так сделать, и это станет самой настоящей катастрофой для нынешней власти в империи. Может быть, на нас вообще махнут рукой, решив, что для начала нужно решить другие проблемы. Было бы отлично, но слабо верится в такой вариант. Если все удачно сложится, то мы сможем замаскировать деятельность наших кораблей под действие политических конкурентов, и на нас подумают лишь в самую последнюю очередь, когда, скорее всего, будет слишком поздно. Осталась лишь сущая мелочь, чтобы сегодняшний эксперимент прошел без проблем. Понятное дело, что слияние, помимо того, что искало информацию по конкретным темам, еще и копировало вообще все, до чего дотягивалось в их сети. И как ни удивительно, но пока все указывает на то, что ни Алариака, ни Гроук нам в целом не врали. Возможно, в каких-то мелочах не недосказали или слегка исказили, но в общем-то были честны. И это удивительно, даже не поверилось в такое сразу. Про жизнь и устройство империи их рассказы полностью подтвердились. Некоторые моменты лишь всплыли в темах касательно технологий. Например, империя и в самом деле огромна, и чтобы долететь с одного ее края в другой, понадобится много времени. Но есть один нюанс под названием «прыжковые врата». Они то ли наследие другой цивилизации, то ли утерянная технология самой империи, но в последние десятилетия, а то и столетия, судя по всему, эти врата больше не создают и имеются они лишь в центральных секторах империи и в наиболее важных системах. Если же перемещаться нужно куда-то за пределы этих секторов, то или своим ходом, с помощью прыжковой установки на корабле, которую мы так старательно пытаемся воссоздать, или же если перемещение происходит из системы, где есть врата, то с их помощью, но только в одну сторону, обратно придется своим ходом. И это, наверное, единственный такой значимый момент, про которые и Алариака, и Гроук вообще ничего не рассказывали. Почему они умолчали, непонятно. Ладно, Алариака, я с ней общался не так уж долго, но Гроук не знал, даже не смешно. Какие-то причины у него были, но они непонятны мне. Причем это же ведь такое, что мы в любом бы случае узнали, если бы у нас все получилось». Он не верил, что у нас получится больше, чем первый раз отбить Землю. Но по-остальному пока не получилось найти сильных расхождений с тем, что мы уже знали. Мы, конечно, еще совсем недолго этим занимаемся, и, скорее всего, позже еще что-нибудь обнаружится, но пока вот так. И это удивляет. «Нам попались поразительно честные пришельцы, я бы на их месте насочинял бы кучу всего, все равно же проверить нельзя было, а покинул Гроук нас раньше того, как мы смогли начать проверять его слова». Попросил я Арти разузнать подробнее и непосредственно про Алариаку и Гроуга кто же они такие, и если про девушку почти ничего не удалось нарыть пока, она явно не влиятельная персона в империи и в сети никак не засветилась, или слияние не там и не так искала, то с Гроугом все иначе. Гроуг в самом деле оказался Гроугом и был важной шишкой. Почему был, так он до сих пор считается погибшим во время охоты. Даже непонятно, успешно он вернулся в империю, или же по пути с ним что-то произошло. Почему он не спешит воскресать из мертвых, тоже понятно, стоит лишь вспомнить обстоятельства моего с ним знакомства. А еще он оказался важной персоной в императорской канцелярии, чуть ли не советник императора, Я так до конца не понял кто он такой и какие у него были возможности но сразу стало понятно что он слегка лукавил когда рассказывал о себе назвать его не обладающим серьезной властью можно с огромным трудом хотя и понятно почему он так поступил узнаем и что он важная шишка то да ничего наверное не поменялось бы и большой вопрос к чему приведет его возвращение в империю Он явно не оставит без ответа попытку убить его. А учитывая обстановку там, станет еще одной стороной гражданской войны. Думаю, силы влияния для этого у него должно хватить. Или же, может, поступит как-то иначе. Это мы с ним никогда не обсуждали. И то, что он решит поквитаться со своими противниками, лишь мои домыслы и то, как бы я сделал. Его пропажа и гибель подняла сильную шумиху в империи. Ну, как сильную? Похоже, кто-то старательно убирал все следы произошедшего, и только совсем немногое смогло просочиться в сеть. Но даже по этому немногому становится понятно, что незамеченным это не осталось, и, возможно, неплохо так приблизило гражданскую войну. Во всяком случае, точно внесло в это немалый вклад. И что бы там сейчас ни происходило в Империи, его масштабы поражают. И ведь, судя по всему, это все скоро перейдет в открытый конфликт. Уцелеет ли вообще Империя после такого? И что гораздо важнее, уцелеем ли мы? Пусть нас, возможно, лишь слегка зацепит все это, но тем не менее. Корабль успешно вошел в звёздную систему. Раздался голос Арти, приковывая внимание всех присутствующих в зале к экрану. Час ожидания пролетел быстро, во всяком случае для меня. Пока покопался в нашей сети, изучая, что там слияние, нового выяснило у противника, пока немного поговорил с Цербером, и вот час промелькнул почти незаметно. «Системы корабля работают стабильно, проводится диагностика», — продолжала говорить Арти. Внимательно смотрю на экран, ожидая вердикта, у нас получилось или же нет, и придется снова ждать неизвестно сколько, пока вычислят проблему в установке и исправят ее. Все показатели в норме, эксперимент прошел успешно, возвращаю корабль обратно, произнесла Арти, а по залу разнеслись радостные крики. «У нас получилось!» Мы теперь можем перемещаться между звездными системами. Это просто немыслимо, невероятно. Как же все быстро сейчас происходит. А ведь когда-то подобное казалось чем-то невозможным. Путешествие между звездами. Да что говорить про это. Еще недавно мы еле-еле в пределах Солнечной системы летали. «Поздравляю!» — хлопнул меня по плечу Цербер. «И я тебя «Всех нас!» — отвечаю ему, улыбнувшись. «Жаль, что я не могу ни пить, ни есть, а то можно было бы отметить такое событие. Это, конечно, не победа над Империей, но все равно». Цербер пошел к технарям, а я остался на месте, рассматривая карту Солнечной системы. «А может, еще слишком рано? Может, стоит поднакопить больше сил и потом только переходить к атакам?» — Сергей, только что мне сообщили, что завершена сборка первого линкора. Хочешь посмотреть на него? — Конечно. Спрашиваешь еще, — отвечаю Арти, отвлекаясь от мрачных мыслей. — Все равно уже все решено, и в последний момент отменять будет глупо. Да и просчитано ведь слиянием. Большие силы нам пока и не нужны для диверсии. Хватит как раз небольших отрядов из шустрых кораблей. Чуть ли не бегом добравшись до транспортника, забираюсь в него, и тот сразу же стартует. Пять минут на то, чтобы долететь до нужной верфи с космической станции, где мы были, и мне открылся прекрасный вид на этого красавца, неподвижно зависшего на стапелях верфи в космосе. Длина почти в километр, ширина метров сто темная матовая броня, полностью покрывающая его и способная выдержать мощное попадание. Мощнейшие энергетические щиты, пока отключенные, множество орудийных портов и турелей, разбросанных по всему корпусу, главный калибр, занимающий по длине чуть ли не весь корабль и способные потягаться по мощности выстрела с уничтожителем планет-пришельцев, но более скорострельной, Ворота ангаров для москитного флота — завораживающее зрелище, и он не чей-нибудь, а наш, даже сейчас, обесточенный, он прекрасен, так бы и любовался на него. — Красиво, — говорю Арти. — Это еще что? Сейчас будет самая красота, — произнесла она, а линкор стал оживать. И она более чем права, ощущение, будто какой-то гигант пробуждается от долгого сна. Несколько мгновений, и корабль окутал энергетический щит, заметный лишь в момент активации и совсем скоро ставший практически невидимым, а спустя еще миг зажглись его двигатели. И насколько хорош он получился... Спрашиваю у Арти, наблюдая за тем, как линкор медленно и осторожно отлетает от верфи, стараясь ничего не повредить там. «Хорош. Поверь мне. Думаю, он сможет в легкую потягаться с флагманом пришельцев, что заявился к нам во второй раз. И, скорее всего, смог бы, если и не совсем тем флотом разобраться, то с его большей частью». «Прекрасно». И таких у нас будет не один. Технология создания уже отработана. Должны успеть собрать еще минимум трех таких красавцев. И не меньше десятка, поменьше кораблей, но тоже крупных. Больше просто не успеем за такой срок. Но, возможно, на этом придется притормозить. Начинают возникать сложности с нужными компонентами. Мы не успеваем производить их в необходимых количествах, а запасы подходят к концу. Возможно, придется замедлить строительство. И так это очень хорошо. На сегодня все, больше ничего не запланировано. Все, крейсера еще не готовы. Я позову тебя на запуск первого. Думаю, это случится в ближайшие дни. Там немного осталось доделать. Хорошо. Я тогда слетаю к стае, а то что-то давненькое было у нее в гостях. Говорю ей и отправляю транспортник в нужное место. Зайдя в небольшое и уютное кафе, Алариака остановилась у входа и окинула взглядом находящихся там посетителей. И, к ее удивлению, их там оказалось немало, В первый момент девушку захлестнула паника, но она быстро взяла себя в руки и продолжила высматривать нужное. Найдя же, наконец, искомое, она сразу же быстрым шагом направилась к одному из посетителей, сидящему за столиком в дальнем конце кафе. А — А спросил парень, подняв взгляд на подошедшую к его столику девушку. В ответ там молча кивнула и села рядом с парнем на соседний стул. «Тебя не узнать». В ответ Алариака лишь пожала плечами. «Зачем ты хотела так срочно встретиться? И почему вот так? Почему лично со мной?» Задал вопрос парень, дождавшись, когда девушка займет место рядом с ним. «Кое-что случилось, и я сейчас не могу встречаться со всеми как обычно», тихо ответила она, бросив взгляд на вход в кафе и других посетителей. «А со мной, значит, ты можешь встречаться?» спросил парень с легкой улыбкой. «Да. Ты самый безопасный и надежный вариант в моей ситуации». «Да?» — неподдельно удивился парень. «Да». «Это никак не связано с тем, что твой отец поднял всех бойцов и те кого-то усиленно ищут». Алряка с легким удивлением посмотрела на собеседника. «Что?» — спросил тот с невинным видом. «Возможно», — уклончиво ответила девушка, не спеша что-либо объяснять. «Не расскажешь?» «Не хотелось бы. Прослучившееся, я так понимаю, пока еще никто особо не знает?» «Не знают. Твой отец старательно держит всё в тайне, и у него это пока получается. Откуда ты тогда узнал?» «Если знать, на что смотреть...» Я точно и не знал, только сейчас все окончательно сложилось, и я озвучил пришедшие на ум предположение после твоих слов. Ладно, что ты хотела от меня? Ты же не просто так хотела со мной встретиться. У нас появился новый союзник, обладающий большими возможностями. Нужно согласовать наши действия с его. — Ты сейчас пошутила? — спросил парень, подозрительно смотря на Алреаку. Откуда он вдруг взялся вот так внезапно? Нет, я абсолютно серьезно. Для этого и понадобилась эта встреча. Я не могу сейчас встретиться со всеми, поэтому поговорю с тобой, а ты уже передашь остальным. А через сеть? Это и раньше было небезопасно, а тем более сейчас. И если мне не соврали, то нами уже начали интересоваться. Пока ничего серьезного, но лучше перестраховаться. «Слушаю тебя внимательно. Чего ты хочешь от нас?» «Нужно, чтобы ты всем нашим сообщил о новом союзнике, и что мы в связи с этим должны скорректировать кое-какие наши действия. Что именно ты собираешься предложить?» «Мы должны ускориться. У нас больше нет столько времени на подготовку. Может, еще несколько месяцев, но точно не больше, а скорее всего даже меньше». «Первые боевые столкновения начнутся совсем скоро, и мы не должны упустить этот момент». «Понятно», — задумчиво произнес парень. «Ты уверена в этом союзнике? Кто он такой?» «Пока не могу сказать. Он предпочел до какого-то момента оставаться неизвестным для вас. Но могу сказать, что у него есть немало реальных сил, и с его помощью у нас все может на самом деле получиться». Причем гораздо проще и быстрее, чем если бы мы действовали сами. «Ты уверена в нем?» — повторил свой вопрос парень. В ответ Алариака неопределенно пожала плечами. Она не могла пока дать четкий ответ. Даже для самой себя она еще окончательно не решила, не говоря про то, чтобы убеждать еще кого-то. Гроук ей нравился. Не в плане любви или еще каких-то чувств а как личность, но можно ли ему полностью доверять? В тот день, когда он похитил ее, они обстоятельно поговорили, и он рассказал, зачем и почему так поступил. Он не собирался ее убивать или требовать за нее выкуп, все дело было в том, чем она занималась, в ее неофициальной деятельности. Это было неожиданно. Алареака думала все, что угодно. В основном правда, это было связано с ее отцом, но такая причина похищения ей на ум вообще не приходила. Как Гроук вышел на неё, он так и не рассказал, но сказал, что это было, но сказал, что это было довольно непросто, но не невозможно. И пока искал, заметил, что ими интересуются и другие. Пусть результаты их поисков пока хуже, но лишь вопрос времени, когда они смогут выйти на их объединение. Рассказал он, и чего хочет от неё от них, и ни много ни мало, объединить усилия. У него есть нужные связи и сила, но не хватает масштабности и идеи, которые он мог бы воспользоваться. У объединения Алариаки же есть масштабность, они так или иначе охватывают всю империю, и есть идея, но слабовато с реальными возможностями. К удивлению Алариаки, Гроук сказал, что разделяет идеи их объединения и что перемены не помешают империи и отбросить устаревшие традиции будет полезно. «Он тоже за перемены в империи», — произнесла она. В ответ ее собеседник недоверчиво хмыкнул. «И ты все равно пришла с этим ко мне. Неужели он настолько могущественен?» «Достаточно, чтобы упускать такой шанс, было слишком глупо». «Раз ты так считаешь, что ж, остается только довериться тебе. Раньше ты нас никогда не подводила. Да и вообще, честно говоря, все это вообще твоя заслуга» так что будет странно и неправильно, если я откажу тебе. Хорошо, я сообщу всем нашим. Еще что-то хотела? Нет, только это. Когда соберешь всех, сообщи мне нашим способом. Хорошо, удачи тебе. Что бы ты ни задумала, — произнес парень, а ларяка поднялась и быстро пошла к выходу из кафе. Покинув его, она тут же свернула на ближайшую неприметную улочку и, пройдя по ней, зашла в один из магазинов, а, пройдя его насквозь, снова нырнула на очередную улочку, стараясь сбить со следа возможных наблюдателей. Их, по идее, быть не должно, но лучше подстраховаться. Пока же она занималась вполне уже привычным за последние годы делом, уходила от слежки, обдумывала, правильно ли поступила, решив впутать во все это ее недавнего собеседника. Может ли она ему доверять? Скорее, да, чем нет. Несмотря на некоторые разногласия, у них в целом нормальные отношения, пусть уже не близкие, все же их разрыв был весьма тяжелым для обоих, но они пережили это и живут теперь дальше. Хотя казалось когда-то, что они идеальная пара, из одной касты, схожие взгляды и интересы, но не сложилось. «Госпожа!» «Вы закончили здесь?» — спросил боец Гроуга, когда Алариака, попетляв по городу почти целый час, наконец добралась до нужного места. «Да». «Все прошло нормально?» — спросил боец, открывая неприметную дверь и пропуская девушку внутрь. «Кажется, да», — ответила Алариака, надеясь, что это на самом деле так. «А еще...» очень сильно надеясь, что она не совершила чудовищную ошибку, доверившись Гроугу. Если он предаст, когда все завертится, то это будет конец. От такого они уже не смогут оправиться. Артан волновался так, как, наверное, никогда до этого в своей жизни. Даже во время атаки землян на его флот он не так волновался, скорее был зол, раздражен, удивлен и... какие угодные эмоции испытывал, но точно не настолько сильное волнение. Еще бы ему не волноваться, ведь сам император пожелал с ним встретиться, а императора Артан видел вживую всего лишь раз, во время возведения в звание Праймарха, и то тогда это было массовое мероприятие. А сейчас должна быть личная встреча. И это как-то пугает Артана. Не был он к такому готов, когда соглашался на предложение Харала. До Центрального сектора они добрались удивительно быстро. Похоже, какая-то новая версия прыжковой установки, еще не успевшая стать массовой. И не просто до Центрального сектора, аж до столичной системы. Что удивило Артана, но уточнять он тогда ничего не стал — А потом все как-то резко закрутилось, и ему стало не до расспросов. Харал попросил Артана недолго подождать на корабле, пока он разберется с кое-какими делами и сможет заняться вопросами Артана. Это время Артан потратил на изучение последних новостей в сети, чтобы понять, что же сейчас происходит в империи. А то со всеми этими событиями он как-то отстал от политической жизни, и то, что он выяснил, Совсем не радовало его. Но не прошло и пары часов, как Артану пришло приглашение, от которого нельзя отказаться, на встречу с императором. И, честно говоря, Артан не понимал, что послужило этому причиной, а еще он был совершенно не готов к такому. С чего бы императору хотеть с ним встретиться? «Праймарх Артан!» «Император вас ожидает», — произнес служащий, вырывая Артана из мыслей, а двери перед ним открылись, пропуская дальше. Нервно выдохнув, Артан постарался взять себя в руки и как можно увереннее пошел вперед. Но стоило ему пройти через двери и оказаться в кабинете императора, как вся уверенность покинула Артана, и он неподвижно замер, смотря на сидящего за столом. Император внушал трепет. Даже просто сидя и ничего не делая, он все равно создавал какое-то такое впечатление. Было понятно, что это не какой-нибудь работяга или боец, случайно оказавшийся здесь и севший за этот стол. Нет, при первом же взгляде становится понятно, что это император. Исходит от него вот какая-то такая аура власти и могущества райймар хартан произнес император посмотрев на артана ваше величество артан склонил голову проходи садись император указал рукой на свободное кресло напротив него артан был с радостью и просто постоял но раз император желает Он быстро дошел до кресла и, сев в него, внимательно посмотрел на императора, ожидая, что он скажет дальше. «Я помню тебя. Ты стал праймархом за заслуги, а не по чьей-то протекции. Уже тогда ты мешал многим и считался выскочкой. Смотрю, годы не прошли бесследно, и твои недоброжелатели все же добились своего». Ответить на это Артану было нечего. Император абсолютно прав. Он и в самом деле получил звание Праймарха, отличившись в одном важном сражении, когда Праймарх того флота погиб, и Артан взял управление на себя. Тогда они победили. Став же Праймархом, Артан наивно думал, что это все сильно изменит. Изменило, но не настолько, как он думал. «Харал рассказал мне твою историю и то, чего ты хочешь». «Рассказал?» Артан всеми силами старался скрыть свое удивление. Он уже понял, что Харал прост Но за время полета они не обсуждали то, чем он занимается и какой пост занимает в канцелярии императора. Возможно, и зря. Но кто же знал, что хорал окажется тем, у кого есть возможность лично общаться с императором, да еще и без предварительного согласования визита? Такая возможность есть у единиц. Я подумал и решил дать тебе еще один шанс. В империи сейчас непростая обстановка, и отвлекаться еще и на взбунтовавшиеся охотничьи угодья нет возможности. А с ним нужно разобраться. Наши аналитики изучили переданные тобою данные, и их вердикт вполне определенный. Земляне, или как там они называются, опасны, и с ними нужно разобраться. Твоей вины в гибели флота Эрала аналитики не нашли, поэтому ты остаешься праймархом. «Тебе будет выделен определенный лимит, исходя из которого ты должен будешь собрать флот и решить вопрос с этим угодием Не получится опять привести его к покорности? Значит, уничтожь там все. Сейчас нам не довозни с ним. Помогать со сбором флота и решать все связанные с этим вопросы будет харал. Не подведи меня. Ваше Величество!» «Сделаю все возможное», — выпалил Артан, вскочив с кресла и поклонившись. «Если у тебя нет никаких вопросов, которые ты бы хотел задать мне, то свободен». Ничего не говоря, Артан еще раз поклонился и быстро вышел из кабинета императора. Вопросы? Смешно. Даже будь они, он бы ни за что в жизни не решился бы задать их вот так лично императору. «Хотя, возможно, будь это вопросом жизни или смерти, или что-то сравнимое по важности, тогда...» «Как все прошло?» — спросил хорал стоявший у дверей в коридоре, когда Артан покинул кабинет императора. «Думаю, ты и так все знаешь», — ответил Артан, еще не отойдя от недавней встречи. Такого он точно никак не ожидал. Под его командованием снова флот, и он может сам его собрать? «Что с флотом?» — спросил Артан, изо всех сил стараясь отойти от встречи с императором. «Пойдем. Тут не самое удобное место для разговора, но, думаю, тебе понравится», — произнес Харал и загадочно улыбнулся, а Артану на коммуникатор пришло сообщение. Открыв его, Артан с трудом смог сдержать возглас восторга. В сообщении было указано, какой он примерно может собрать флот, и он будет точно больше, чем тот, которым Артан командовал в последнее время. Да что тот, он будет больше, наверное, любого флота, которым командовал Артан за свою жизнь. Император серьезно отнесся к непокорному угодью. Осталось теперь как-то собрать такой флот, что будет не самой простой задачей в текущей обстановке, ведь корабли придется забирать в основном из уже сформированных флотов.